Театр Радио России. Неопалимая Купина. Радиоспектакль по одноименной повести Бориса Васильева. Часть 1 Товарищи, отправляюсь в действующую армию. Мы все как никогда уверены в окончательной победе над коварным врагом. Будем решать бред без промаха бить немецких фашистских захватчиков. то полное их истребление укорисоводи нашу советскую землю от гитлеровских нержанцев Не До свидания, товарищи! После дождичка Небеса просторней голубей вода зелене в городском саду флейты до да волны капили месяцю хочется взлететь в городском саду флейты до да волны Попили месть и руку, хочется взлететь. Детей у нее не было. Были три ранения, два легких и одно тяжелое. Были контузии и два инсульта. Были три ордена, отечественные войны первой степени и два красные звезды. Я обл. Лейтнант Витцхар. Я убил. Bei einer russischen infanterie -Attack. Alles ist so plötzlich passiert. Ich schaffte es nur noch, mich umzudrehen, die Revolver-Tasche zu öffnen und meinen Walther rauszunehmen. Aber zu schießen, das habe ich nicht geschafft. Und erst dann, erst dann sah ich... Nein, nein, ich glaube, es schien nur so, als ob... Das kann doch nicht wahr sein. Willy War waren Две за отвагу и одна за боевые заслуги. Были всельческие значки, билет инвалида Великой Отечественной войны, право ношения формы в День Победы, комната в двухкомнатной квартире. Хорошие, прям как родные соседи. И бездомная студентка Тонечка. А вот детей у Антонины Федоровны Иваншиной никогда не было. Один раз, правда, началась в ней иная жизнь, И она счастлива была без меры, и только боялась признаться ему, любимому, виновнику этой иной жизни, чтобы не отправили в тыл, чтобы не разлучили раньше времени. Но все равно разлучили, только зря ядрила. Пуля разлучила. Убила и любовь ее единственную, и все надежды разум. Отрадалась тогда Антонина и пошла к врачу. «Вырезайте!» Лейтенант Иваншина, подумайте Мне воевать надо, а не рожать Я этому больше обучена Антонина, пойми Это же очень опасно для будущего Ты женщина, у тебя есть дом Рожать это не долг, это физиология Долг умирать, когда не хочется Ах, как помнятся Прежние оркестры Невоенные Невоенные Правляю, а, из мирных лет Мы все, как никогда уверены Окончательные победы От коварных врагов Будем жертвять Из промоков Пить немецких фашистских захватчиков По словам их истребления Уходи слова От паущих От гидгей русских Распускалась Распускалась В уличках окрестных дано бы, может, и это обошлось. Если бы не то болото в апреле. Сутки пролежало в нем. Не подстрелили, не оглушили даже. А через три дня боли, температура. Воспаление, осложнение. Да вещь мешок лекарств. Не все еще потеряно, Иванщина. Лечение, режим, санатории. Надо бороться с недугом. Поживем, увидим. Товарищ полковник медицинской службы, а пока будем воевать. Эх, будьте здоровы, живите богато, гоните проклятых фашистов от хаты, гоните, гоните бандитов, бандитов, лупите бандите. их, бейте, снаряды и бомбы, и бомбы на них не жалейте. жалейте. Бойцам пожелаем как следует биться, чтоб... Каждый убил, хоть по южи не пристал. А если кто больше фашистов задубит, Никто с вас не спросит, никто не осудит. А через полгода контузия. Сухим закаменелым комом. Точно в поясницу, в позвонок. И будто переломили ее тогда. До сей поры боль та помнится. Три часа отлеживалась, а потом поднялась кое-как. Вперед, мужики! Вперед, родимые! Нам высотку приказано взять, и я ее возьму! Что, славяне, смотреть будете, как баба под пулей полезен? Это всегда действовало, и все об этом знали. Так слышишь, Клём? Отлично! Отлично! Отлично! я ромашка ромашка ротту иваншиной старшему лейтенанты из пополнения не передам так и доложи со сне лучше иваншиной командира роты у меня в полку нет все конец связи кто Подзывных дивизий выдумывает Ромашка, мать-перемась! С нами женщины, все они красивы И черемуха вся на в цвету Может, жеребий нам выпадет счастливый Снова встретимся в городском саду Отправляясь в действительную Мы все, как Вы никогда уверены В окончательной над коварным врагом Снова Будем еще встретить без промаха фашистскую захватчику Но полное их истребление Но из прошлого, из былой печали Как несетую, как-то мне мою Проливаются чёрными ручьями Эта музыка прямо в кровь мою Будем ещё прять без провока Пить немецких фашистских захватчиков Но их истребление конец Владимирович, нашу советскую землю от кисти русских державцев? Но все кончается, даже война. А миру не нужны командиры рот в юбках. В атаку больше поднимать нет надобности, и все мужики сразу становятся очень смелыми. И в августе 45 -го... Товарищ военком, командир стрелковой роты старший лейтенант Антонина Иваншина прибыла в ваше распоряжение. И... Получишь по вещевому удовольствию Два одеяла Постельный комплект и подушку Утром спрячь в шкаф С несекретной перепиской Вечером спать будешь на моем столе Он тут самый широкий Жестковато, но... Через город тоже прошла война Почти все у нем сгорело, Или было взорвано Родные и знакомые исчезли Бесследные навсегда И старший лейтенант Тонечко Жила в подвале, где размещался бурный онкомат. Как спалось, Иванщина? Отлично, товарищ военком. Даже сны не снятся. За войну отсыпаюсь. Антонина, чего учиться не идешь? Чего волокрутишь? Иди учиться, Иванщина, где мобилизуют не сегодня, так завтра. И куда ты тогда? Строить, товарищ майор. Гады всю страну пожгли до да порушили. А учиться пусть тот, кто настоящего дела боится. Ой, нету сил спорить с тобой, иванщина Убили мою силу Старшего в сорок втором на Дону Младшего в сорок пятом На Одаре А в Антонине еще фронтовой завод не кончился Еще рвалась куда-то, еще в бриджах ходила Еще пистолет на ночь под подушку клала И темной октябрьской ночью привычно рванула его оттуда Кто? Стреляю? Свои, свои. Не больнись, перепутай. Ключок на дверях. послабее твоего храп, старший лейтенант. <клёвый> лейтенант Валентин Вильяминов прибыл в ваше распоряжение. На вокзале яблоко упасть негде, на улице дождь. Так что разреши с тобой переночевать. Я вот стулья составлю лягу. Валяй. У тебя шинель найдется, старший? В кафу. Только я, я не храплю. Но я иносказательна. Ты, то есть, вы женщина, то есть, девушка. Свет погаси. <свят> Абсолютно все равно, где служить. из родни никого не осталось. Выбрал именно ваш город потому что отсюда родом был друг фронтовой. В самом конце войны погиб. Обидно так. Проживал по вокзальной улице, 27. Иванщина покажет. А жить будешь в офицерском резерве. Нечего нам крючки ломать. Мать, преподаватель литературы... Отец директор школы в Истре, в Подмосковье. Ушел в ополчение вместе со своим десятиклассниками. А ты не пошел? Мы взяли. Я двадцать шестого года, меня отправили в эвакуацию. Мама осталась. Она почему-то была уверена, что отец вернется. В сорок не возвращались. Не, вы правильно говорите. Вы? А ночью братишку изображал. И имя у тебя какое-то? Какое? Девичье. Вот какое. Валя. Валечка. У нас в полку была одна такая Валечка. Значит, штабу с собой таскал, пока я члену военного совета не доложила. Никакой Валечки в полку не существовало. Значит, штаба никого с собой не таскал. И ничего командира роты Антонина Иваншина члену военного совета не докладывала. поскольку увидела-то его всего два раза издалека. Но ей вдруг захотелось позлить вежливо-спокойного лейтенанта, надерзить ему, обидеть, заставить рассердиться. Да-да. Чего глаза вылупил? Доложила в письменной форме, как положено рапортом. И Валечку эту коленом под зад. Как? Как же вы могли? А если они любили? А если это была любовь? Вообще, лезть в чужую жизнь? А пусть нас не пачкает. Мы не затем на фронт шли а из-за таких как этот твоя моя почему же моя где логика терпеть не могу интеллигентов за что за что интересно за то что они вас учат лечат развлекают а не надо не надо меня не учить не лечить не надо я сама что сама сама Уж как-нибудь что, что ты сама как... сама как что нибудь. сама как ненибудь ты сама как что что сама что Дура ты, оказывается, дура! Дура! Эй, лейтенант! Валентин! Ты не в ту сторону пошёл! Ты ко мне сперва вернись! А что ты такая взялась, интересно? Ты велик, ты хочешь Тебе вокзальную? вот ну, так мы на ней стоим. Красивый пейзаж, а ты говоришь, учить, лечить, да развлекать. Так они встретились, и так они подружились. Стояла глухая припозднившаяся осень, в подвале было сыро, и Антонина как-то незаметно для самой себя раздобыла керосинку, чайник и даже одну кастрюльку. Она мерзла, но считала, что согревать надо его. Голодала, но варила картофельную баланду тоже, только для него. Она обрастала бытом и заботами естественно и с удовольствием, но была убеждена, что главное – это их разговоры. Знаешь, знаешь чем страшна война, кроме жертв, разрушений, горя? Тем, что лишает человека культуры Не просто лишает, а обесценивает, уничтожает ее. Чему это... Вот сколько, говорят, на фронте концертов был, артисты приезжали, а ты говоришь... Нет, нет, концерт – знак культуры. А я говорю об атмосфере, в которой живет современный человек, и без которой он превращается в животное. Ну, культура поведения, культура знаний, быта, общения. Ну, то есть культура каждого дня. Вот чего лишает нас война. Да что мы на войне, не культурно вели себя, что ли? Ты, Валентин, говори, да не заговаривайся. Да, я же не о том, Тоня. Ладно. Помолчи уж. Ешь вон картошку, пока горячая. Ворчливо кормила лейтенанта Вильяминова, подкладывая получше да повкуснее. Ей нравилось его кормить. Поить чаем, даже ворчать на него нравилось. Если все учеными станут, что будет-то? Не знаю. Не знаю, но, но уверен, что замечательно. Представляешь, все вокруг грамотные, угу. вежливые, воспитанные. Вот поэтому нам учиться необходимо, Тоня. Да-да-да. Да, и самим учиться, и других учить. И ты времени не теряй, иди в институт, пока не все еще перезабыла. Я в тебя верю. Военком приглядывался молча, но внимательно. А приметив, что вместо бриджей появилась юбка, сказал с глазу на глаз, «Комната тебе нужна, Иваншина». Зачем? Начала она с привычной агрессивностью, но примолкла и неожиданно покраснела. Через месяц старого военкома демобилизовали, но он успел сделать все. К тому времени в городе что-то сумели подштопать, подремонтировать, восстановить, и бывший командир роты, старший лейтенант Иваншина, с учетом ранений, контузий, наград, заслуг, а также для устройства личной женской судьбы, вскоре получила комнату. И с ордером в руках ворвалась в общежитие офицерского резерва. Лейтенант Валентин Вильяминов собирал немногочисленные пожитки и улыбался. Он и слова не дал сказать. Обнял, расцеловал, закружил. Сердце в ней оборвалось, ведь впервые обнял, впервые расцеловал, впервые закружил. Милый, милый ты Старший лейтенант Тонечка, я, ты понимаешь, я я невесту свою отыскал. <с> Она только что из эвакуации вернулась и ждет меня, понимаешь? Ждет меня, Тонечка. Вот хорошо, поезжай, обязательно. Я ведь тоже попрощаться зашла, уезжаю <с> к мужу, да, муж у меня. И вышла. Неделю из собственной военкомом для ее счастья выхлопотной комнаты не выходила. Семь дней лежала, ничего не ела, слушая, как ноет сердце и тупо болит позвоночник, в который угодил когда-то ком твердый, как камень, с смерзшейся глины. Любви нет и никогда не будет. Все. Точка на этом вопросе. Значит так, Иваньшина. Пришел приказ об увольнении в бессрочный отпуск из рядов советской армии. Что думаешь делать, Антонина Федоровна? Чем заняться? Учиться хочу. На заочном или вечернем? Трудно. Не труднее, чем воевать. Справимся. Не скажи. В фединститут согласна? Тогда считай себя студенткой. А работать... В школу пойду. Уже договорилась Старший пионер вожатый, а заодно и военруком. Какой тебе военрук, Иваншина? Кончилась война, так ее и розеток. Нет. Знаете, когда она кончится? Когда последний из тех помрет, кто под бомбами землю грыз. Вот вот тогда она кончится, наша Великая Отечественная. Учение давалось большим трудом. Тонь, пошли вечер на танцы. Нет, Юр, нельзя мне. Недопоняла я одного момента, подзубрить требуется. А для курсовой, что ли? Так я тебе все в пять минут разъясню. Но мне, Юра, не разъяснения нужны, а исключительно личное понимание. Два раза в институте парни делали предложение, и дважды она сама от любви, семейной жизни и женского счастья отказывалась. Тут же перевозила разговор, твердила, что чего-то недопонимает, что где-то что-то надо доделать, додумать, выучить. на самом-то деле совсем о другом было О лейтенанте Вильяминове и его ликующем, вновь обретенном счастье. Еще о в апреле и о сухом ударе в позвоночник. ПОЕТ однако природе не закажешь дантонина да и заказывать ничего не собиралась. тело помнило мужскую ласку и коли требовала ее то с полным правом благо была у нее своя комната в двухкомнатной квартире не бывало счастье по тем временам говорить шепотом соседи за стеной за громкий смех выгоняю без промедления ясно ушел. Ушел? Ну и черт с ним. это к еще и вправду влюблюсь. Но это все между делом. Делом была очередная высота, которую сама же решила взять. Институт. А учение давалось немыслимым напряжением. Но Антонина лезла на свою высоту, стиснув зубы, не досыпая и не доедая. Отчисляйте к чертовой матери, неспособна. Что взяли? У вас все сдано. На тройке? Так они мне эти тройки из жалости ставят, ясно? А мне жалость не нужна. Так что либо отчисляйте, либо дайте право все тройки обратно пересдавать. Это нарушение. А когда бабы ротами командовали, это как? Не нарушение? Ну и нечего мне законами в нос тыкать. Разрешили. Самолюбивая до болезненности Антонина старалась по возможности не пользоваться этой особой льготой. Но иногда приходилось. Историю Древнего Мира, к примеру, три раза пересдавала, пока четверку не заработала. Каким образом дата рождения всяких там Периклов, Ганнибалов, Спартаков до да Александров Македонских больше, чем дата смерти? Ну, это же все до нашей эры, понимаешь? Потому и считают наоборот. Какой же может быть оборот во времени? Условность такая, Антонина. От новой эры плюс до новой минус. Ну, от рождения Христа. Ты мне башку не морочь, он же легендарный. За разъяснениями она обращалась только к мужчинам, хотя в педвузе было очень мало. Не потому, что презирала девчонок. Она не презирала, а жалела их. А потому, что чувствовала себя неизмеримо старше. Старше даже тех, кто годами обогнал ее, будто время, которым измеряла она собственную жизнь, тоже считалось наоборот, как до нашей эры. Мне чулки шелковые выдали, а у тебя ноги красивые. Держи. Что ты, что ты? А сама как же? А мне к чему? Все равно в сапогах. Контуженная. Пальтишко купи. Простудишься? Держи сотню. Больше нет. Ой, Тонь, я же отдать не смогу. А ты не отдавай. Ты пальтишко купи. Контуженная. Старый историк на празднике 7 ноября сказал. Неопалимая вы наша купина, товарищи Иваншина. настоящая советская неопалимая купина. что-то религиозное сравнение. Это, это, это, это, это, это, это просто-напросто куст, который в огне не горит. Ясно. Как в песне, значит. И в воде мы не утонем и в огне мы не сгорим. Мы в не утоним, в огне мы не сгорим. На секунду не боимы I